Глава третья. История белой лисицы. Утром яблоки с подоконника, конечно же, исчезли. Не помню, когда последний раз я так рано вставала и так часто смотрела на часы в ожидании, когда ленивые стрелки переползут на те цифры, после которых визит к малознакомому человеку уже не будет считаться невежливым. И вот я, наконец, вылетаю из дома на утреннюю улицу. Женщина встретила меня поднятыми бровями и хитрой улыбкой. Поманила, приглашая войти, и предложила кофе. Я еле дождалась, когда она устроится с чашкой напротив, и выпалила. «Я видела Коку! Двух! Вчера!» «Как?» — протянула она с хитрым любопытством. И я разразилась рассказом, путанным и странным даже для участницы событий. Но лисье лицо сеньоры Клары... Ни в одну секунду не отразило удивление или сомнение. Только интерес, причём какой-то жадный. Она не торопила, нет, просто наслаждалась каждым сказанным мною словом. И вот я подошла к финалу нашей схемы прогулки и спросила. «Он сказал, что всё это произошло благодаря вам. Это правда?» Моя собеседница не спеша отставила чашку на столик. «И да, и нет». В сезон дождей вода сбегает с гор не по всей поверхности, а только там, где ландшафт подходит для этого. Правда, иногда на её пути лежит какой-нибудь камень. Считай, что я его убрала, и теперь то, что могло бы естественно происходить с тобой, просто происходит. Зачем? Синьора Клара опустила глаза. Не со стыдом, нет, но с горечью. «Поверь, я не хотела подвергать тебя опасности, но мне показалось, что ты ищешь... волшебства». «Кока сказал, что вы хотите попасть на великую ярмарку». «Я хочу попасть домой», — выдохнула она и рассказала мне свою историю. Больше столетия назад она и сама была Кокой. Земля, к которой она была привязана располагалась далеко в горах, где выпадал снег. Потому ей приходилось оборачиваться в лисицу редкой светлой масти. И вот однажды молодой ловкач Жоао изловил её. Ей бы спалить мерзавца заживо, но, похоже, в плен угодило не только её тело, но и сердце. Мне казалось, что синьора Клара вот-вот завоет от тоски, когда она говорила о нём. Жоао был из знатной состоятельной семьи, хорошо образован. Его дед был известным охотником, и в горы они приехали с целью подстрелить какого-нибудь диковинного зверя в коллекцию. Но кто же знал, что он и сам получит стрелу в сердце? Несколько дней они провели в объятиях друг друга. Но земная жизнь звала его обратно. Расставаясь, влюблённые пообещали — что встретится вновь летом на сан жуан Пусть время проверит их чувства. Что такое полгода для бессмертной души? Мгновение. Но другое дело — полгода для цветущего юноши, перед которым как раз открываются все дороги. И всё же он вернулся за ней. Вернулся ещё более горячий, чем был — И тогда Клара решила, что он выкупит её у мироздания на Великой ярмарке, найдёт способы сделать её человеком. И он нашёл. Не сразу. Им потребовалось несколько лет, чтобы заключить эту сделку. И вот после очередного Самайна Жоао вернулся в родовое поместье с молодой женой. После столетий в образе Коки жизнь в человеческом теле давалась мне непросто. «Рассказывала она. Всё казалось очень грубым и неповоротливым. Ограниченные возможности с одной стороны и такая хрупкость с другой. Первое время ни дня не проходило, чтобы я не поранилась. Тем более, чтобы не сморозить глупость. У меня на лице было написано, что я прилетела как минимум с луны. О, мой милый Жоао, как же он был терпелив». Такие на небесах сразу становятся ангелами. Наблюдать за людьми и быть человеком — ведь не одно и то же, ты мне поверь. Правда, есть и плюсы. Все эти чувства, ощущения, которые дарит смертное тело, оно постоянно страдает то от холода, то от голода, то от усталости. Но какое же наслаждение утолять эти страдания? И то же самое с терзаниями сердечными. Миллионы оттенков, одних только желаний. Тебе сложно представить, каково это, когда такое многообразие сваливается на душу впервые. Конечно, я оказалась своим новоиспеченным родственникам совершенно безумной, и нам скоро пришлось уехать, чтобы не огорчать сердобольную матушку. А потом выяснилось, что я, даже пообвыкнувшись и получив должное образование, не способна стать полноценным членом семьи моего возлюбленного. Любого общества. Выяснилось, что я слишком медленно старею. Видимо, некогда бессмертная душа оказывала влияние и на тело. Мы были вынуждены снова и снова переезжать с места на место — Разрывать связи с семьёй и друзьями, со всеми, к кому успевали хоть мало-мальски привязаться. Жоао старел. Голос сеньоры Клары всё сильнее дрожал. Старел и страдал, понимая, что я всё ещё девица, а он вот-вот начнёт ходить под себя. Меня это не смущало. Для меня он был всем, был и будет, но его не стало. То, что привело меня сюда и держало здесь, больше недоступно. При этом мне снова пора бежать. От косых взглядов и пересудов насчёт того, что я так медленно увядаю. Только на этот раз одной. Искать какую-нибудь последнюю глушь, где люди ещё не привыкли чуть что смотреть в документы. Я всегда была чужая для этого мира. Сотню лет я училась выживать здесь, Но осталась чужой. Только раньше у меня была любовь. А теперь я совсем одна. Десятилетие за десятилетием. И даже в те крупицы дней, когда я могла бы снова хотя бы поговорить с Жоао, нас не пускают друг к другу моё давнее обещание. Опрометчивое, необдуманное. Данное в горячности любви. «Какое обещание?» «Обещание никогда больше не возвращаться обратно». Но я совру, если скажу, что хочу вернуться назад лишь за тем, чтобы поговорить с ним. Это подошло бы для книжного романа, но в реальности... Я просто хочу домой. Туда, где моё истинное место. Хочу снова стать той, кем я была рождена. Жизнь преподала мне хороший, очень долгий урок — на деле объяснив, что для каждого приготовлено своё место. Нарушая правила, ты не всегда становишься свободным. Иногда и наоборот. Синьора Клара наконец замолкла и опустила голову так, что уже не видно было лица. — Значит, вы жалеете о том, что сделали? — неуверенно спросила я. — Нет, не совсем. Шмыгнула она носом. Провезла рукавом по лицу и снова подняла на меня глаза. «Верни меня сейчас в ту же точку, и я поступила бы так же, хоть сотню раз. Я бы снова и снова давала это обещание. Тогда не было ничего, кроме любви. Я не видела... Не желала видеть ничего, кроме неё. Только получив этот опыт сполна я смогла осознать, какую цену заплатила за право нарушить законы мироздания. Сначала была практически только любовь. Её грохочущая волна просто смывала все трудности и невзгоды. Да, года шли, и штормовой океан любви превратился в стоячую воду, но эта вода питала и ласкала. Она всё ещё была источником жизни, способным омыть мои раны и спрятать от ощущения, что я — семя, растущее не в той почве. Но проклятые часы шли, и вода высыхала. День за днём я осознавала, что не могу больше не то что укрыться в ней, даже утолить жажду. Теперь я живу в ненавистной пустыне». Я помню звук бушующего океана, но его здесь нет, давно нет и не будет больше никогда. Но попытайся объяснить это той влюблённой лисице, она лишь фыркнула бы тебе в лицо. Я вздохнула, понимая, что и правда ждала от этой истории чего-то книжного. А реальность, она вот такая, настоящая. И, пожалуй, эта искренняя настоящесть больше всего подкупала меня. В чём состояла эта сделка? Сначала мы должны были найти человека, который продал бы мне на Великой Ярмарке своё тело. В обмен я отдала своё бессмертие. Точнее, я не могу продать качества своей души. Они от меня неотделимы. Но там... В пространстве, где живут такие, как Кока, нет времени, поэтому мы не стареем. Наши тела разрушаются под властью других законов, но не времени. А по человеческим представлениям это и есть бессмертие. Она вздохнула и продолжила. Мы нашли девушку, Леонор. Она осталась там, а я проснулась одним ноябрьским утром в её теле. И тут я вспомнила, что уже слышала это имя. Так звали лисицу, которая привела меня в тот дом. Десятилетиями она следует за мной, куда бы я ни отправилась, и делает всё для того, чтобы я никогда не вернулась домой. Не жалея никого, к кому мне стоит только приблизиться». И после всего, что она сделала, клянусь, ей и вправду есть чего бояться. Вот, значит, о каких личных мотивах говорил Кока. Возможно, не только. Гнев на её лице сменила хитрая улыбка. «Хейме!» — сладким полушёпотом протянула она. «Красавец, правда?» Я почувствовала, как беспощадно краснею. До самых корней волос. «Смотри, не угоди в ту же ловушку, что и я когда-то. Впрочем, кому нужны советы, старые лисицы?» — усмехнулась она. «Полагаю, у тебя есть все шансы увидеть его снова очень скоро». «Почему вы так решили?» «Ах, дорогуша, и мешок яблок не стоит такой заботы со стороны Коки». А уж тем более тайн, в которые он так легко тебя посвятил. Думаю, он и сам ищет с тобой встречи. Возможно, даже дольше, чем ты думаешь. Но он сказал, что не даст вам ключ. Мне? Нет. А тебе? Да. И там ты сможешь выкупить моё проклятое обещание не возвращаться туда. Сейчас. Её рука выловила из-под кофты... Небольшой медальон на серебряной цепочке и протянула его мне. Украшение, ещё хранившее тепло сеньоры Клары, выглядело очень старым. Оно было выполнено в форме какой-то руны. Работа грубоватая, металл вокруг рисунка потемнел, а выступающие части были изранены царапинами. Но в центре основной перекладины руны горели два камня. Алый чуть выше, зелёный под ним. Они блестели так, будто свет не падал снаружи, а исходил изнутри. Не знаю, сколько я просидела, просто вглядываясь в их бесконечную, сияющую сердцевину. Минуту? Две? Потом спохватилась и подняла глаза на хозяйку украшения. Она улыбалась, улыбалась с пониманием. «Невероятные камни!» — только и смогла пробормотать я. Рубин жизни и изумруд смерти. Они очень древние. Когда-то эти камни были глазами статуи богини, к которой шли на поклон даже цари. Теперь они принадлежат тебе. Нет, нет, нет! Я чуть не выронила украшение из рук. Я не могу его принять! Почему нет? С искренним удивлением спросила сеньора Клара. Будто для неё было естественно дарить драгоценные реликвии людям, которых она видит второй раз в жизни. Потом она усмехнулась. «Для меня нет ничего ценнее надежды на возвращение. Даже не самого возвращения. Надежды. Я готова отдать тебе всё, что имею. Дом. Библиотеку. Только это всё пустяк. А вот они...» «Эти камни дорогого стоят в любых мирах. Только не подумай, что это плата. Распорядись всем так, как посчитаешь нужным. Можешь просто оставить их себе, пусть они будут приятным напоминанием о чудесах, что произошли с тобой, и не более. Можешь отправиться на ярмарку и обменять этот медальон на всё, что пожелаешь. Я готова платить за свои ошибки». Даже если ошибаюсь снова. И она надела медальон мне на шею. Тебе нужно время, чтобы подумать. День, год. Когда ждёшь так долго, уже не важно. Иди. Я встала и послушно подошла к двери. И да, пока камни у тебя на шее, можешь не бояться, Леонор. Она ничего не посмеет тебе сделать. Мы попрощались. Но рассказ сеньоры Клары не покидал мою голову весь день. Даже если я специально пыталась думать о чём-то ином, мысли, словно непослушные пряди, снова завивались в эту сторону. Я даже достала гадальную кость, но так и не развернула салфетку, в которую та была закутана. В это мгновение я отчётливо поняла две вещи. Во-первых, я никогда не прощу себе, если откажусь от шанса побывать на этой ярмарке. Даже не так. Теперь я просто неизбежно буду пытаться сделать это до тех пор, пока не окажусь там. А во-вторых, меня не мучил вопрос, стоит ли помогать сеньоре Клари. Я хотела ей помочь. Да, совершенно точно хотела. Просто не знала, как. Не была уверена, что смогу. Имею ли вообще на это право, но ведь я не давала никаких обещаний. Можно попробовать, а дальше всё будет так, как будет.